Глава 18 На следующее утро, проснувшись пораньше, я звоню местным малярам, которые и приезжают ко мне часом позже. Поскольку запросы у них вполне умеренные, я предлагаю им приступить к работе. Пора уже привести синюю птицу в относительный порядок. Окна и витрины оклеиваются строительным скотчем, И в течение часа магазин превращается в некое подобие стройки. Везде расставлены лестницы, а люди в комбинезонах разносят банки с краской. Первые издания стоят у самой дальней стены, так что вряд ли на них попадут брызги, и всё же я прошу рабочих прикрыть их брезентом. В полдень в магазине появляется Гэвин. В руках он держит пакет, от которого исходят восхитительные запахи. «Привет!» — кивает он мне от дверей. «Привет!» Я решаю пока не допытываться, куда он так загадочно исчез прошлым вечером. «Я принёс обед», — говорит гэвин «Пошли наверх», — предлагаю я, «а то тут работа в самом разгаре». Рабочие выглядят людьми порядочными, и я не боюсь, что в моё отсутствие из магазина пропадёт что-нибудь ценное. К тому же большинство людей не представляет себе истинной стоимости книг. В квартире я накрываю на двоих кухонный стол Руби. Гэвин с улыбкой открывает коробочки с едой. «Давай начнём», — говорит он, — «а то я проголодался». Я откусываю хлеб, пока он накладывает мне на тарелку щедрую порцию спагетти. «У меня есть новости», — сообщаю я как только он усаживается напротив. «Правда?» — бросает он на меня внимательный взгляд. «Похоже, мне удалось найти Джи сына Руби». «Ты серьёзно? Но ну это же здорово!» «Мы встречаемся с ним завтра», — продолжаю я. «Только представь, он — библиотекарь». «Судьба!» — улыбается гэвин «А ты говорил, что он окажется слабоумным». «Ну нет», — качает он головой. «Я говорил, существует возможность того, что он окажется слабоумным». «Похоже, он славный парень», — замечаю я. «Да и вообще, ты когда-нибудь встречал библиотекаря, который бы тебе не понравился?» Гэвин погружается в раздумие. «Миссис Тарндайк», — говорит он наконец, «библиотекарша в моей начальной школе. Она только и делала». «Что запугивало меня?» «Да ладно», — хмыкаю я. «Наверняка её саму пугали ваши выходки». «Всё возможно», — задумчиво замечает Гэвин. «А тут ещё эта ящерица, которую мы с другом выпустили прямо в библиотеке». «Одно слово, мальчишки», — говорю я. «В любом случае, я очень надеюсь на этого Джипи. Раз он библиотекарь, имеет смысл наладить с ним деловые отношения». «Синяя птица могла бы продавать билеты на библиотечные мероприятия. Ещё мы могли бы спонсировать их летние чтения». «Звучит неплохо», — кивает гэвин «Только не возлагай на него слишком больших надежд. Во всяком случае, до тех пор, пока не убедишься, что он именно тот, кто тебе нужен». «Ты прав», — соглашаюсь я. «Но мне кажется, нам всё-таки удалось раскрыть эту семейную тайну». Я доедаю остатки салата и вспоминаю о закрытой кухне, в дверь которой я стучалась прошлым вечером. Гэвин сказал, что будет занят готовкой, а сам куда-то ушёл. «Гэвин, осторожно, начинаю я. Вчера около десяти я проходила мимо Антонио. Я думала, ты будешь на кухне, но ресторан оказался заперт. Я просто здорово устал вчера». Замечает он после секундной заминки. И решил поработать с утра пораньше. Я киваю, а в голову невольно лезут мысли о прошлом. Я стараюсь убедить себя, что Гевин другой. Он не станет лгать мне. Он не захочет сделать мне больно. В этот момент звонит его мобильный. Вынув телефон, он бросает на меня извиняющийся взгляд. «Мне нужно ответить» говорит он. «Заканчивай без меня, а я загляну попозже, хорошо?» «Хорошо». Я всеми силами стараюсь скрыть разочарование. «Интересно, кто там звонит и почему для Гевина это так важно?» «Прости», — говорит он кому-то, быстро спускаясь по лестнице. «Я внимательно тебя слушаю». Часом позже, глядя на итальянскую еду у себя на столе, Я устало качаю головой. Гэвин что-то скрывает от меня. Может, это Адриана? Неужели он всё ещё не охладел к ней? Или у неё проблемы, с которыми он помогает ей справиться? Но почему бы не сказать об этом мне? Почему бы нам не заняться этим вместе? Собрав со стола тарелки, я отношу их в старенькую раковину. Интересно как повела бы себя на моём месте Руби. Я вспоминаю, как мы с сестрой однажды в детстве повздорили. Она взяла одну из моих любимых книжек и разрисовала её фломастерами. Обычно я всегда вставала на сторону сестры, но когда она испортила дорогую мне вещь, я вдруг увидела её в новом свете. Руби отложила испорченную книжку в сторону, а затем потянулась к полке и достала оттуда другой новенький экземпляр. «Не бывает безнадёжных ситуаций», — улыбнулась она мне. «Всё можно уладить. Не забывай об этом, Джун». На тот момент я не могла даже взглянуть на эми не то чтобы простить её. Но Руби и это не обошла молчанием. «Некоторым из нас приходится совершить массу ошибок, прежде чем мы станем такими, какими должны быть». Эми совершает свои ошибки». Будем терпеливы по отношению к ней. Я закрываю глаза. Руби вырывается у меня. Что мне делать? Я боюсь. Я вспоминаю Гевина. Я боюсь доверять. Тут мне вспоминается эми Я отчётливо вижу её в тот самый день, когда она испортила мою книжку. Руки выпачканы фломастерами, на голове две задорные косички. Я боюсь прощать. В голове у меня вновь звучат слова Руби. Не бывает безнадёжных ситуаций. Всё можно уладить. И мне действительно становится легче. В тот же вечер я получаю от Гавина сообщение. По горло занят в ресторане. Скучаю по тебе. Обычные слова, которым не стоит придавать особого значения. Особенно теперь, когда Адрианы больше нет в моей жизни. Беда в том, что я сильно уязвима в вопросах любви. Я хватаюсь за телефон и звоню Питеру. «Привет», — говорю я. «Привет, моя радость! Как там Сиэту?» «Даже не знаю, что тебе сказать». «Что-то случилось?» «Ничего особенного. Просто возникло такое чувство, что что-то не так». «Но я не могу понять, что именно». «Такому чувству лучше доверять», — говорит Питер. «По-моему, Гэвин от меня что-то скрывает». «Что именно?» «Точно не знаю. Возможно, это как-то связано с его бывшей, которая работала с ним в ресторане?» «Да». «Знаешь, Джун, после того, что ты пережила, тебе страшно снова оказаться в дураках». «Точнее, не скажешь». «Всё это понятно, но для тебя сейчас главное — не переборщить с подозрениями». «Может, и так», — вздыхаю я. «Невозможно доверять близкому человеку наполовину. Во всяком случае, пока у тебя не появится реальная почва для сомнений. Я не рассказывал тебе, как мучился подозрениями, когда мы с Нейтом только начали встречаться». «Нет», — говорю я. Он допоздна задерживался на работе а как-то раз даже пропустил ужин, который мы с ним запланировали. Я был вне себя от ревности. Думал, что он встречается с кем-то за моей спиной. Так и было? Нет. Как оказалось, он готовил мне сюрприз. Вечеринку в честь моего 35-летия. Я хорошо её помню. Все эти цветы, роскошный торт. Ему пришлось затратить на это немало сил и времени, замечает Питер. «Знаешь, Питер, я не думаю, что Гевин готовит для меня вечеринку. Да я вовсе не об этом, глупышка. Просто многое в нашей жизни оказывается не тем, чем кажется сначала». «Ты прав», — говорю я. «Спасибо, что выслушал мой лепет. Мне нравится слушать твой лепет. Не будь я геем, точно бы на тебе женился. И мы бы жили потом долго и счастливо». «А вот это тебе предстоит осуществить с гэвином, Главное — запастись терпением». «Твоя уверенность вселяет в меня надежду». «Как там с продажей квартиры?» «Есть одно предложение. Не слишком выгодное, но мы всё-таки решили принять его». «Шерон считает, это лучшее, на что мы можем рассчитывать». «А как всё это скажется на книжном?» «Боюсь, не лучшим образом». «Будет чудом, если мне удастся спасти на эти деньги магазин. Но у меня появилась сейчас другая ниточка. Видишь ли, 30 с лишним лет назад Руби родила сына. Под давлением обстоятельств она отдала его в приёмную семью. Но вдруг её сын заинтересуется книжным магазином? Вдруг он захочет помочь?» «Разумно», — замечает Питер. «Я разместила объявление на специальном сайте» и получила письмо от мужчины, который живёт в Сиэтле. Очень может быть, что это и есть сын Руби. Представляешь, он работает библиотекарем. Завтра я встречаюсь с ним, но нужно ещё выяснить, тот ли это Джипи. А пока у нас с Гэвином возникла ещё одна идея. Мы собираемся начать сбор средств в пользу магазина. Помнишь, я рассказывала тебе о переписке между моей тётушкой и Маргарет Уайс-Браун? автором книги «Баю-баюшки Луна». Ясное дело, такое трудно забыть. Мы намерены использовать это как приманку. Надеемся, многие захотят помочь магазину с такой богатой литературной историей. И когда всё это состоится? Приглашение мы пока не распечатали, но собираемся организовать всё в ближайшее время. Скорее всего, в следующем месяце. Так мы успеем и магазин в порядок привести и оповестить публику о предстоящем событии. «Сообщи мне, как только определитесь с датой. Мы с Нейтом обязательно прилетим». «Правда?» — радостно восклицаю я. «Поверь, для меня это очень много значит». «Пустяки», — говорит Питер. «К тому же у меня корыстный интерес. У Нейта в детстве «Баю-баюшки Луна» была любимой книжкой. Он придёт в полный восторг от этой идеи». Пите. «Я люблю тебя. И я тебя люблю, детка», — отвечает он. На следующее утро привозят мои вещи. Заметив перед магазином грузовик, я бросаю кофе и спешу на улицу. В машине всего дюжина коробок, и те в основном набиты вещами, но я рада получить свой нью-йоркский скарб. Такое чувство, что я окончательно переселилась в Сиэтл. Водитель протягивает мне планшет, и я расписываюсь на первой странице. «Было бы замечательно, если бы вы занесли вещи в квартиру», — говорю я. «Это через магазин и по лестнице наверх». Водитель задумчиво смотрит на витрину. «Синяя птица», — говорит он с оттенком грусти. «Давненько я тут не был. В детстве мать часто водила меня сюда». «Магазин принадлежал моей тёте», — замечаю я. «Она недавно скончалась, оставив синюю птицу мне». «Сколько сразу воспоминаний!» Водитель не сводит взгляда с витрины. Руки у него сплошь покрыты татуировками, да и в целом выглядит он как завсегдатый бара, а не книжного магазина. Но тут мне вспоминаются слова Руби о том, что у книжек не бывает предпочтений». «Последние годы я как-то утратил интерес к чтению», — говорит водитель. «А жаль!» Вместе с помощником они берут коробки и направляются в магазин, но неожиданно останавливаются у ближайшей полки. На прошлой неделе я расставила тут книги Руальда Даля, припомнив, с каким удовольствием читала в детстве «Джеймс и чудо-персик». Парень с татуировками берёт в руки Томик. «Как же мне нравилась в детстве эта книжка», — замечает он. Стоило взглянуть на обложку, и сразу масса воспоминаний. Нам её читала учительница, когда мы были в четвёртом классе. Мне потом ужасно хотелось, чтобы во дворе у меня тоже выросло персиковое дерево. «Возьмите её себе», — предлагаю я. «Вы серьёзно?» — удивляется он. «Конечно», — говорю я. Я понимаю, что работа в книжном магазине вовсе не предполагает раздачу книжек. И моё финансовое «я» решительно протестует против такой расточительности. Но мне почему-то кажется, что это как раз то, что я должна была сделать. «Спасибо!» — улыбается он и прячет книжечку в карман. «Это так мило с вашей стороны!» Они уносят вещи в дом, а я бросаю взгляд в сторону Антонио. На крыше вьется дымок, стало быть, Гевин уже там, разогревает печи для обеда. В следующее мгновение я замечаю у входа машину Андрианы, и на душе у меня становится как-то неприятно. Спустя полчаса коробки с вещами уже громоздятся у меня в квартире. Я смотрю на часы и вижу, что пришла пора отправляться навстречу с загадочным Джей Я быстро переодеваюсь, не в силах совладать с нервами. Мои мысли всё время возвращаются к тёте и к судьбе синей птицы. Похож ли этот парень на Руби? Умеет ли он смеяться так же заразительно, как его мать? Может, он, как и Руби, тоже ест на завтрак сэндвичи? Через некоторое время такси подвозит меня ко входу в библиотеку. Я смотрю из окна на старое здание с колоннами расплачиваюсь с водителем и направляюсь к дверям. джи написал, что работает на третьем этаже, и я поднимаюсь наверх на лифте. Моё сердце бешено колотится. Я захожу в приёмную и вижу молодую женщину в очках. Увидев меня, она отрывается от монитора. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — приветливо спрашивает она. «Я приехала к Джи-Пи», поясняю я. «Сейчас я его позову». Она поднимается из-за стола. Я смотрю ей вслед, не в силах совладать с волнением. Если я не ошибаюсь, то сын Руби может находиться всего лишь в нескольких метрах от меня. Женщина вновь появляется в дверях, а за ней следует незнакомый мужчина. Он высок и хорошо сложён. Строгий галстук прекрасно дополняет элегантный костюм. Красивый парень. Но сердце у меня невольно сжимается. Афроамериканец. Ясное дело, он не может быть родным сыном Руби и Энтони Магнусона. «Привет!» — кивает он. «Вы должно быть Джун». «Да!» — я стараюсь прикрыть своё разочарование улыбкой. «Как я понимаю, в родстве мы с вами не состоим», — с усмешкой добавляет он. «Приятный парень и очень похож на молодого». Дензела Вашингтона. Наступает неловкая пауза. Я чувствую комок в горле. Интересно, он тоже разочарован? «Послушайте», — говорит он, — «не зря же вы ехали в такую даль. Давайте я хотя бы угощу вас кофе и покажу нашу библиотеку». «Давайте», — киваю я. Мы выпиваем с ним по чашечке кофе, после чего отправляемся бродить между стеллажами. Мало что способно повысить настроение так же, как книги, замечаю я. «Потому-то я тут и работаю», — усмехается Джи «Давайте поднимемся на самый верх», — предлагает он. «Там у нас читальный зал». Мы шагаем по лестнице на верхний этаж. Свет ли сегодня пасмурно? Но сквозь огромные окна в комнату льётся дневной свет. Джи кивает на диванчик в углу комнаты, где не так много народа. Присядем. Я устраиваюсь рядом с ним на кожаном диване с хромированными подлокотниками. Полагаю, вы разочарованы не меньше меня, замечает Джи Пи. Я была практически уверена, что вы — это он. Печально качаю я головой. Ваша тётя, какой она была? Она? Замечательный, неповторимый. Это она основала «Синюю птицу» — магазинчик у Зелёного озера. «Книжный магазин для детей?» «Да», — киваю я. «Вы его знаете?» «Ну и ну!» — улыбается джипи Буквально пару месяцев назад я отправил письмо хозяйке магазина. Спрашивал, не захочет ли она принять участие в одном нашем мероприятии. Но мне никто не ответил. Как я теперь понимаю, это потому... «Потому что она скончалась», — вздыхаю я. «Искренне вам сочувствую», — произносит он. «Если не ошибаюсь, магазин открылся ещё в сороковых?» «Верно. Тётя завещала его мне, и я всеми силами пытаюсь подержать его на плаву. Но сделать это с учётом накопившегося долга будет не так-то просто». Я печально отвожу взгляд. «Сейчас это уже не имеет смысла» но я так надеялась, что вы окажетесь её сыном и поможете мне спасти магазин». «Понятно», — кивает он. «Полагаю, вы и дальше будете искать этого парня?» «Видимо, да», — говорю я. «А как насчёт вас? Вы тоже будете искать своих родственников?» «Должно быть, я всегда буду их искать», — отвечает джипи «Даже странно, ведь у меня было замечательное детство, замечательные родители». Но стоит мне встретить на улице женщину, которая подходит под описание моей родной матери, и я невольно задаюсь вопросом. А вдруг это она? «Надеюсь, когда-нибудь вы найдёте её», — говорю я. «Спасибо», — кивает он. «Так какие у вас планы в отношении магазина?» Я описываю ему нашу задумку насчёт сбора средств, упомянув про письма Маргарет Уайсбраун. Мгновенно оживляется. «Невероятно!» — восклицает он. «Это же настоящее литературное открытие! В Сиэтле такое случается не каждый день. Вы уже сообщили обо всём в прессу?» «Нет ещё», — качаю я головой. «Не хочу поднимать шум, пока магазин не подготовит к приёму гостей. Ну а я со своей стороны готов оказать вам любую поддержку. Спасибо!» Признательно киваю я. Для меня это очень много значит. Джей провожает меня до выхода, где я ловлю такси. «Позванивайте, ладно?» — говорит он. «Непременно», — отвечаю я. «Знаете, мы вполне можем и дальше считать себя родственниками». «Ясное дело», — улыбается он. «Ведь мы же едва не стали кузенами». Улыбнувшись в ответ, я забираюсь в такси. Синяя птица на проспекте Сани-Сайт, говорю я водителю. Нынешнее утро сложилось совсем не так, как я ожидала, но меня не покидает чувство, что это и к лучшему.